глава 20 на самом деле я не знаю как рождаются альтеры может и никто из людей не знает с одной стороны альтер это как выдуманный друг но я ни разу не встречал кого-то ребенка или взрослого кто всерьез бы верил в выдуманного друга даже самые маленькие всегда понимают разницу просто дети умеют играть всерьез а Взрослые разучились. Можно еще сказать, что альтер — это как разные личности при диссоциативном расстройстве идентичности. Нам так объясняли психологи, когда мы немного подросли. Но, во-первых, я узнавал, многие считают такие расстройства выдумкой, вроде как игрой взрослого человека, во-второе — я. Все любят сказать, это не я, это он, если что-то натворили. Но, во-вторых, При этом самом расстройстве идентичности разные личности друг про друга не знают и уж точно не общаются с голосом второго «я» в своей голове. Ну и, в-третьих, были какие-то ангельские технологии, которые применялись, когда у нас появились альтеры. Про это я ничего не знаю. помню только кушетку, на которой лежал, большую серую дугу над головой, к ней шли провода, Дуга слабо гудела, пахла озоном, и от нее шел свет, тоже серый, тревожный. А рядом сидел психолог, держал за руку и говорил ласково, думая о своем будущем друге, какой он, как будет тебе помогать, как вы будете играть и болтать с ним. Наверное, это все вместе работает. Придуманный нами образ Альтера, И свойства человеческого мозга и какие-то волновые технологии, которые дала ангельская иерархия. Древние греки верили, что богиня Афина родилась прямо из головы главного древнегреческого бога Зевса, а она, между прочим, как раз занималась мудростью и военной стратегией, ну, чем не Альтер. Так что все мы, как Зевс, родили себе из головы товарища. Альтер это не секрет, но это. Очень-очень личное. И мы, даже когда были маленькими, между собой про них не разговаривали. Даже имя Альтер назвать другому человеку это как знак дружбы, особого доверия. А самому Альтеру ты доверяешь во всем. Ничего от него не скрываешь, и, конечно, думаешь, что он тоже твой друг навсегда и во всем честен. Ведь Альтер не может говорить за тебя и управлять твоим телом не может. Мы все в этом уверены и. Пилоты и наши психологи были уверены. Я повернул голову и уставился на Борю. Тот, закусив губу, смотрел на меня. — Не врешь? — спросил я с надеждой. — Нет. — Ты мог контролировать мое тело? — Говорить, двигаться? — Да. — И все альтеры? — Все. Так почему же... Я замолчал. Чтобы вас не пугать. Борько смотрел на меня со страхом и стыдом. Извини, мы решили никогда этого не говорить. Шумела вентиляция. Побулькивал временами за спиной теплообменник реактора. Надо технику сказать. Воздух попал в систему. Я другое хотел спросить, сказал я... — Почему вы не стали этого делать? Не отобрали пульт управления? — Мы же друзья. — Да это неправильно. Это, это нечестно, — закричал я. Ты же всегда хотел быть настоящим, иметь тело. Мы бы договорились, я пускал бы тебя каждый день. Боря покачал головой. — Нет. После этого мы не смогли бы остаться друзьями. Ну, сам подумай. Если бы ты знал, что я это могу сделать в любой момент, а если бы я не захотел уходить, мы бы стали врагами, стали бы драться. Он хмыкнул и добавил. А если бы ты победил? Вот же ты мелкий! Я не выдержал и засмеялся. Так ты что, двигался за меня? Говорил? Ну, чуть-чуть... «Иногда», — Боря помедлил, — «мы говорим, когда вы в патруле. Спите. Тихонечко. У нас есть свои слова, намеки. Мы понимаем, кто говорит, но осторожно. Даже если другие пилоты услышат или на базе прокрутят запись, не поймут». Я представил себе, как в каком-то полете, когда я мирно сплю... Сознание Бори вылезало на передний край. Мое тело открывало глаза, включало связь и произносило какую-то кодовую фразу, и другие альтеры, вылезшие на поверхность, отвечали. — Какая гадость! — прошептал я. — Мы только говорили, — сказал Боря. Он смотрел на меня с грустью. — Теперь ты понимаешь, почему другим не надо рассказывать. Я кивнул. — Да. — Не надо. Мы все любим наших альтеров. Они наша часть, но все же отдельная. И не надо пилотам знать, на что они способны. — Проверь курс, — попросил я. — И давай больше никогда не будем про это говорить. — Договор? — Договор? — согласился Борька и протянул мне руку. Вообще, я рад, что теперь самостоятельный. Тушка новая, не побитая, ни царапинки. <смех> Муха не сидела. — Я в тебя верю. — Ты ее быстро загоняешь, — ответил я, сдавив Борину ручонку. — Признавайся, есть еще что-то, о чем ты молчишь? — Нет, — ответил Боря после короткой паузы. — С тобой хуже, чем с ангелами, — вздохнул я. — Работай! Мы шли к Епету, приближались к нему с тыла, нагоняя и медленно сбрасывая скорость. Тормозите, Скин предложил приблизившись. Погасить оставшиеся тридцать километров в секунду в щадящем режиме при одном же и выйти на орбиту. До спутника оставалось почти сорок шесть тысяч километров, когда мы сориентировали истребители и начали торможение. Епет был прекрасен. Я вдруг понял, почему Снегирь использовал этот спутник как место действия своей книжки. Будь я писателем, сам бы не удержался. Он был снежно-белым. Он сверкал ярче любого спутника, который я видел, да и, наверное, ярче любого спутника или планеты в Солнечной системе. Даже в слабом свете далекого солнца Епет был ослепительным. Но по краешку белого диска шла неровная черная полоска — то заползающие на белую сторону, то прячущееся, Это проглядывало антрацитовый черное ведущее полушарие, миллионы лет собирающие на себя всю грязь с орбиты, частицы кольца и вылетающий под напором космического ветра мусор с мелких соседних спутников. Я знал, что Епет состоит из водяного льда. Обсуждались даже фантастические планы возить с него воду на Марс, хотя гораздо проще таскать туда ледяные астероиды или добывать воду на месте. Ледяной спутник — ничего необычного. Но как и почему белые и черные полушария так аккуратно разделились? Почему плавящийся текучий лед давно не перемешался в одинаковую серую грязь, умники так и не выяснили. Еще и пет казался склеенным из двух половинок. Будто взяли когда-то две полусферы и силой сжали. По экватору, пересекая белую зону и уходя на черную, выселся горный хребет — стена Епета. На белой половине хребет был так себе, разрушенный, состоящий из отдельных гор, хотя все равно заметный. А вот на черной стена реально поднималась на 15 километров. Про стену Епета умники тоже сочинили массу теорий, а когда теорий много, это означает, что никто ничего не понимает. Где-то там, у хребта, я и должен встретиться с Харгунтом. Еще Епет был большим. Может, по сравнению с Луной не очень, но рядом с Луной все спутники мелкие. Почти полторы тысячи километров в диаметре — это очень много для ледышки. Я даже протянул к фонарю руку и свел пальцы, чтобы оценить размеры. Ну, словно держу в руках медальку крыло-истребителя. Впечатляюще. Мы тормозили. Тормозили комфортно, лежа. Один же это земная сила тяжести, но мы-то ее ощущаем как повышенную, а такое лучше всего переносить в направлении грудь спина. Любой, кому доводилось спать, с этим согласится. 50 минут, сказал Эрих, не по лазерной по радиосвязи. Мы договорились, что команда будет отдавать он. Пчела Хелен, притворяющаяся мной, шла впереди, а все мы изображали группу охранения. — Расслабьтесь пока, перекусите, — продолжал Эрих. — Мы вроде ничего плохого не ждем, но будем на чеку. — Так, Святослав? Боря строго посмотрел на меня. Я демонстративно прикрыл рот ладонью. — Так, — моим голосом отозвалась Хелен. — Все будет хорошо, уверен. Я прям почувствовал, как она смяла фразу — последнюю секунду заговорив о себе в мужском лице. — Тогда сближаемся, — решил Эрих. Глянув на индикаторы, передатчик отключен, я сказал Боре, чуть не прокололась. — Она говорит твоим детским голосом, — заметил Боря. — А откуда вонючкам знать, что у меня взрослое тело? — Кто их разберет? Может, они взломали сеть базы или перехватили передач? Я пожал плечами. — Может. — А если Нет. Тогда взрослый голос их еще больше удивит. Пусть думают, что я опять тушку сменил. Ты ждешь подвоха? Честно? Не знаю. Я и впрямь не знал. В разговоре переводчик-вонючек казался дружелюбным, если к ним вообще применимо это слово. А убить меня на Гаргантюа было множество способов. Зачем тащить на Епет? С другой стороны, логика-то у них немного иная, нечеловеческая. Епет приближался. Мы замедлялись, лавируя в гравитационном поле спутника и выходя на экваториальную орбиту. Сверкающее полушарие разрослось на полнеба, поплыло над нами, промелькнула извилистая граница между ведущим и ведомым полушариями, и белизна исчезла. Мы понеслись над угольной черной поверхностью. Переход был резким, будто в значке «инь» и «ян». «Великий предел!» — прошептал Боря с неожиданным трепетом. «Слушай, Свят, а это ведь не случайно, да?» «Что?» — сказал я, глядя на уплывающую белую сторону. «Но «Ну смотри, ведь это настоящий инь и ян, символ великого предела, начала времен и всех начал, прошлого и будущего, земного и небесного, темного. И светло. Боря. Он знает больше меня, потому что все помнит. Добро и зло, подхватил я. Нет, что ты? Вынь и Ян нет добра и зла. Одно не существует без другого, все меняется и дополняет друг друга. Нет ничего окончательного, застывшего, нет конца и нет победы. Но есть случайности, сказал я. Поэтому мир и живой. Ты хочешь сказать, Епет таким сделан? Нет, конечно, — смутился Боря. Но его выбрали для встречи, как символ. Пульт пискнул, и на главном экране появились точки. Восемь отметок. Идентифицированы истребители твариков, сообщил Искин. Падших не наблюдаю. Идентифицированы семь истребителей и тяжелый заградитель — следуют по стабильной орбите. Активности не проявляют. Фиксирую радарное облучение. Ну, вот и началось. Вонючки пришли навстречу, как и обещал Харгунд. «Привет!» — звонко прозвучал в эфире мой голос. «Я Святослав Морозов. Прилетел навстречу со своими друзьями!» Хелен явно наслаждалась радиоигрой, и Скин переделывал ее голос в реальном времени. И если вонючки не совсем уж параноики, то подмены они не заметят. Но вот что они собираются делать? Истребители вонючек оставались на орбите, мы ждали. Я Харгунт Мугур раздался голос переводчика. Рад слышать Святослав Морозов. Мы честно говорим, дам точку посадки. Я с тобой. Один корабль сопровождает. Хорошо. Хорошо, откликнулась Хелен моим голосом. Меня сопровождает Оса. Все ждут на орбите. Удачи, ребята, вклинился Джей. Мы рядом. На карте Епета загорелась точка. На пересечении экватора и границы светлой и темной зоны между областью Кассини и Рансивальской землей. Пчела Хелен отработала на торможение и начала спуск. Искин выстроил ее траекторию. Она садилась на следующем витке. «Надеюсь, там есть ровная площадка», — пробормотал я, пошевелил руками, разворачивая осу. «Не хочу садиться вертикально». Истребитель мог сесть хоть как, тем более в крайне слабом притяжении Епета и при полном отсутствии атмосферы и все же не хотелось завалиться в какой-нибудь мелкий кратер или трещину во льду. «Мне кажется, я что-то понимаю», — тихо сказал Боря. «Дурацкие детские мозги. Они плохо думают. Все время отвлекаюсь». Я вел осу вслед за Хелен. Наши пчелы и истребители вонючек остались на орбите. Лишь один истребитель и тяжелый заградитель начали спуск к точке встречи. — Нет, это не подстава, — пробормотал Боря. Они тоже в панике и тоже пытаются действовать за спинами падших. Но, Свят, мы с ними как инь и ян. То есть... Я наклонил осу и увеличил тягу. Поверхность епета была уже в десятки километров под нами. Черная траурная равнина. — Мы не добро и зло, понимаешь? Но мы не можем смешаться. Мы боремся. «Не доверяем». «Я и не доверяю. Я даже обиделся на такой совет. Выслушаю Харгунта, потом все обсудим». «Времени обсуждать не будет», — сказал Боря. «Вот поверь, они что-то придумали, и мы недостающий компонент». «А мы не придумали, да?» «Свят. Неандертальцы были креативнее, чем кроманьонцы. Мы аутсайдеры эволюции, понимаешь? Только чудом стали главенствующим видом». Если бы не их гены в наших телах, так и бродили бы по лесам и полям, ковыряя землю палкой и охотясь. У них уже есть какой-то план, понимаешь? А мы послушно ему следуем. — Хм, посмотрим еще, кто кого перехитрит, — сказал я. Боря замолчал, потом вздохнул. — Взрослый. Ты стал самоуверенным взрослым, а я слишком маленький, чтобы тебя переспорить. — «Подрастешь — поймешь, что взрослым быть хорошо!» — пробормотал я. Боря не ответил. А я все прижимал и прижимал осуг поверхности, пока эскин не начал тревожно сигналить об опасном сближении. Впереди неслась пчела Хелен. Притяжение Януса такое слабенькое, что, по сути, мы все еще находились на устойчивой орбите. Чуть выше за нами шел истребитель Вонючек под эскортом Заградителя. «Боря, ты пойми...» — Вонючки не используют воскрешение, — объяснил я. — И с враньём у них плохо. Пусть они умнее, но и мы кое-что умеем. Он фыркнул и явно хотел что-то ответить, но в этот момент датчик косы издал до боли знакомый звук. — Бам-бам! Бам-бам-бам! Ну вот и приехали. — Что происходит? — Харгунд крикнул и Хелен моим голосом. — Вы предали нас? — Нет! Нет! Нет! — мгновенно отозвался переводчик Вонючек. — Нет плана! Нет! — Свят! Хелен! Донесся голос Эриха. — Фиксируем появление падшего. Опознан, как престол Соннелон. Возник из пустоты в сотни тысяч километров к Сатурну. Движется к Епету. Скорость около 50 километров в секунду. Мгновенно разогнался от нуля. Действуем по плану Ди. — Надо, говорит! — выкрикнул Харгунд. — Надо! — я поймал взгляд Бори. — План Ди. Вся группа прикрывает нас, а мы пытаемся уйти. — По большому счету спасаем Борю. «План Б!» — сказал я и включил общий канал. Харгун, садись! Я сяду рядом! Скажи своим, пусть прикрывают нас, пока мы говорим! Скажи, пусть работают вместе с нашим эскортом! Ты готов?» Чтобы сесть, нам надо еще две-три минуты. Ну, пусть три. Еще несколько минут, чтобы выбраться из осы. Сонни Лону, если он способен мгновенно погасить скорость и не будет бить издали, нужно примерно полчаса, чтобы добраться до Епета. Значит, у нас будет минут двадцать на разговор, а потом падший престол ударит и превратит ледяной шарф в крошенный лед. Сил ему хватит. Наши истребители ничего ему не смогут противопоставить. — Мы будем воевать вместе! — сказал Харгунд. — Мы готовы! Истребитель Вонючек включил форсаж и ушел в небо. Я засмеялся. Харгунд тоже подстраховался и сидел не в истребителе, а в тяжелом заградителе. «Хелен, уходи!» — попросил я. «И береги себя, девочка!» Боря удивленно глянул на меня, а я переключил управление на Искина и расстегнул костюм. Запустил руку под кресло и достал аварийный скафандр, взятый из Гаргантюа. «Что, пора?» Боря тоже стал выбираться из костюма. «Давно надо было», — признался я. «Еще по пути. Легкий скафандр — не самый хороший выбор для прогулки в вакууме» но на обшивке буксира он свою функцию выполнил. Другого выбора у меня нет. На базе были и нормальные скафандры, но их в истребители не наденешь. — Как от тебя потом несет, — возмутился Боря, — будто от вонючек. — Не завидуй, Мелкий, — огрызнулся я. Мы возились на своих ложементах, втискиваясь в тонкие пластиковые доспехи. Боре было проще, он мелкий, ему места хватало. Я же проклял все на свете, пока эскин сбрасывал скорость, зависал над ледяным плато и медленно опускал осу. Рядом садился заградитель, тоже неторопливо и осторожно. «Эрих, что там у вас?» Я, наконец, просунул руки и ноги в скафандр, теперь сращивал шов на груди. Санил он движется по прямой», — сказал Эрих. «На небесную механику ему плевать, по всей видимости. Выдвигаемся к нему двумя группами». «Встретимся на базе, свят!» «Непременно», — подтвердил я, скосил взгляд на Борю. Тот закончил упаковываться в скафандр, опустил забрал шлема. Он казался неожиданно спокойным, будто у него тоже была запасная тушка. Что произойдет, если он погибнет? Мы вновь будем в одном теле? Или Альтер исчезнет, будто и не было его? Оса коснулась льда, и слабый гул двигателя стих. Притяжение Епета было таким слабым, что едва ощущалось. «Ты готов?» — спросил я. Боря молча показал зеленый огонек на груди. Скафандр загерметизирован, подача кислорода активирована. Я опустил щиток на лицо, убедился, что и у меня вспыхнула зеленая точка, и нажал рычаг аварийного открытия кабины. Воздух со свистом вырвался наружу, Скафандр раздулся и тут же обмяк. Мы перешли на дыхание чистым кислородом при низком давлении. «Ну, привет, епет!»